Страница 187. Раздел 3. Эллинистические и римские периоды греческой литературы. Глава 1. Эллинистическое общество и его культура. Битва при Хиронеи 338 год. Установившая в Греции македонское верховенство. и завоевание Персия Александром Македонским в 334-330 годы открывает новую эпоху греческой истории. Огромная держава, созданная Александром, распалась немедленно же по его смерти и после длительных войн была поделена между его полководцами. Образовался ряд новых государств, в которых власть принадлежала македонским завоевателям, опиравшимся на армию из македонских и греческих наемников. Таковы Египет, монархия Птоломеев, Сирия, монархия Селиквидов и более мелкие государственные образования в Малой Азии, Вифиния, Пергам и другие. Государства эти, в которых происходило скрещение греческих восточных элементов, принято называть эллинистическими А весь период, от Александра Македонского до установления римского владычества в Передней Азии и Египте, эпохой эллинизма. То есть распространение эллинства и внедрение эллинской культуры в страны, завоеванные македонцами. Термин этот, введенный в научный оборот в 30-х годах прошлого столетия, историком Дройзеном, является в настоящее время общеупотребительным, хотя он характеризует рассматриваемую эпоху лишь в ее культурном аспекте, и притом том односторонне, с точки зрения воздействия эллинства на культуру Востока и без учета не менее значительного культурного воздействия Востока на эллинство. Страница 188. Открыть кавычки. «Высочайший внутренний расцвет Греции», — писал Маркс, — «совпадает с эпохой Перикла, высочайший внешний расцвет с эпохой Александра». Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том первый, страница 98-99. Рамки греческого мира расширились до пределов Индии и Эфиопии. Но ведущая политическая роль в этом мире принадлежит уже эллинистическим странам, а не старым греческим общинам. Отдельные полисы и объединение полисов добивается по временам некоторой призрачной самостоятельности, пользуясь соперничеством враждующих эллинистических монархий. Но в целом европейская Греция переживает период экономического и политического упадка. Греческое рабовладельческое общество вступило в ту фазу своего развития, когда олигархия крупных земельных собственников и рабовладельцев может сохранить свое господство, лишь опираясь на военную силу извне. Перемещение центров средиземноморской торговли на восток и отлив туда населения, непрерывные войны, острые революционные вспышки, особенно на рубеже III-II -II веков, Все это ускорило упады Греции, ясно обозначившейся уже в IV веке. А римское завоевание довершило этот процесс. Более благоприятные условия создались для греков в завоеманных восточных землях. Не изменяя по существу социально-экономической структуры этих стран, завоеватели использовали в своих целях привычную на Востоке систему царских монополий и управление с помощью бюрократического аппарата. В эллинистических государствах местное негреческое население, по преимуществу земледельческое, находится под властью государя, который является собственником всей земли и монополистом основных отраслей промышленности. Он управляет с помощью греко-македонского войска и греко-македонских наемников. и ему воздаются по восточному обычаю божеские почести. Социальной базой для завоевателей служат автономные греческие города, издавна существовавшие, например, в Малой Азии или вновь создаваемые, и они достигают значительного благосостояния и привлекают в себя переселенцев из Европейской Греции. Однако расцвет эллинистических государств был кратковременным. Для Птоломеевского Египта период максимального подъема падает на Третий век. Для монархии Селиквидов на конец Третьего и начало Второго века. Для Пергама на первую половину Второго века. А затем эти государства вступают в полосу упадка, сопровождающегося иногда, например, в Египте, ослаблением греко-македонской диктатуры и ростом политического значения туземной знати. Постепенно эллинистические страны становятся добычей Рима. В 148 году Македония, в 133 году Пергам, в 74 году Вифиния, в 64 Сирия, наконец в 30 году Египет. Типичной государственной формой является уже не полис, а военно-бюрократическая монархия. Из государств, обладавших политическим весом в эпоху эллинизма, только остров Радос, крупный центр торговли невольниками, сохранил устройство демократического полиса. Сохранился с некоторыми изменениями демократический строй в Афинах, но Афины уже не играли видной политической роли оставаясь лишь культурным центром, городом философов и художников. Прежний полис требовал местного патриотизма и возлагал на активных граждан обязанность участвовать в государственной жизни. Эллинистические монархии, в которых греческое общество нашло временный исход из тупика противоречий рабства, не имели народного базиса, и управление было сосредоточено в руках чиновников-специалистов. Космополитизм и замыкание в сфере частных интересов оставляют глубокий отпечаток на всей эллинистической идеологии. Страница 189. Влиятельнейшие философские системы эпохи материалистическая философия Эпикура 341-270 годы и эклектически колеблющиеся между материализмом и идеализмом учения стоиков, обе возникли на рубеже IV и III веков, ярко отражают это наступившее изменение общественной установки. Уже в IV веке стал вырабатываться идеал самодавляющего мудреца, не связанного со средой, и от нее независящего, мудреца, родиной которого служит весь мир. Популярная в низовых слоях греческого общества школа киников выступала с проповедью о прощении, преодолении страстей и потребностей как средство стать независимым от окружающей обстановки. И киник Диоген, о невзыскательном образе жизни которого ходили многочисленные анекдоты, философ в бочке и прочее, именовал себя космополитом, то есть гражданином мира. Учение это в своих радикальных ответвлениях было направлено против всех социальных устоев Полиса. Киники отвергали рабство, собственность, брак, официальную религию, всю духовную культуру верхов и требовали равенства людей без различия пола и племенной принадлежности. У Эпикура и стоиков самодавление мудреца лишено оппозиционного налета и приспособлено к потребностям более благонамеренных слоев эллинистического общества. Материалистическое понимание природы, основанное на атомизме демокрита, служит у Эпикура средством борьбы с сложными представлениями, мешающими индивидуальному счастью с суевериями и страхом смерти. Важнейшие из этих ложных представлений — вера в бессмертие души и сверхъестественное управление миром, страх перед богами. Богов Эпикур, правда, не отрицает, но считает, что они ведут блаженное существование в междумириях, не вмешиваясь в дела мироздания. Перед мудрецом... освободившимся от верований толпы, открывается возможность приятной жизни, построенной на отсутствии страдания и страха. Высшее наслаждение — это безмятежность, атараксия, внутренняя независимость и душевное спокойствие, связанное с незаметной жизнью в тесном кругу друзей. Государство полезно в той мере, в какой оно обеспечивает спокойную жизнь индивида, и мудрец — лишь в исключительных обстоятельствах принимает добровольное участие в государственных делах. Уходя в частную жизнь, эпикуреец строит свой быт на началах гуманности и терпимого отношения к окружающим, исходя из принципа «не причинять обид, но и не терпеть их». Эпикур осуждает злоупотребление отцовской властью, жестокое обращение с рабами, отрицательно относится к бракам, заключаемым ради обогащения. Философия Эпикур имеет глубоко гуманный характер. Ложным является поэтому вульгарное представление, созданное врагами материализма, будто бы учение Эпикура было проповедью грубых удовольствий. В действительности имеет место обратное. Эпикур требовал душевного спокойствия, господства над стремлением к физическим удовольствиям. Философ наслаждения склонен был даже к некоторой меланхолической чувствительности и умел находить в чувстве скорби своеобразное наслаждение, сопряженное со слезами. Стоический идеал во многом приближается к эпикуровскому, хотя стоики дают ему совершенно иное теоретическое обоснование. Основа счастья — добродетель, которая создает свободного, совершенного, блаженного мудреца. Безмятежности Эпикура соответствует стоическая свобода от аффектов, апатия. Человек есть часть живого и божественного мирового целого, пантеизм, и должен воплотить в своей жизни мировой закон «жить согласно природе». Социальные чувства справедливость и человеколюбие свойственны нам как выражение природной связи между разумными существами. Стоик принципиально приемлет всевозможные общественные объединения людей от мельчайших ячеек до самых широких сообществ, в том числе и государства. Но в первую очередь ощущает себя гражданином высшего мирового государства, охватывающего все человечество. Страница 190. На практике стоицизм уживается с самыми разнообразными политическими симпатиями. Стоики принимали участие в революционных движениях греческой и римской демократии, но они же создавали учения о служении монарха на благо подданных и подводили теоретическую базу под захватническую политику Рима. Противоречивая этика стоиков отражала наиболее характерные тенденции эпохи и привлекала к себе наряду с эпикуризмом многочисленных адептов как в верхушечных слоях, так и в массах. В великое сообщество, охватывающее всех людей, стоики на равных правах включали женщин и мужчин, рабов и свободных, эллинов и варваров. Но этот теоретический радикализм в действительности был лишен какой бы то ни было политической заостренности, так как центр тяжести вопроса переносился во внутренний мир самодавляющего индивида. Согласно основному принципу Стои, рабская доля не мешает мудрецу быть свободным, царем, и этот мудрец не нуждается ни в каких внешних условиях для своего блаженства. в то время как носители богатства и власти бывают рабами своих страстей. В деле гуманизации быта и семейных отношений учение это сыграло, однако, известную роль вместе с эпикуризмом. Стойки рассматривали брак как соединение двух равных индивидов для жизненного общения, уделяли большое внимание вопросам воспитания и требовали одинакового образования для обоих полов. Широкому распространению стоической философии способствовало и то обстоятельство, что она не отвергала полностью народной религии и старалась отыскать в традиционных мифах иносказательно, аллегорически выраженную философскую истину. Сторонники абсолютного детерминизма стоики истолковывали его в соответствии с пантеистическим характером своего учения как божественный промысел или рок Признавали даже оракулы и гадания. Эта религиозная сторона стоицизма особенно усилилась в позднее эллинистическое время, когда греческое общество переживало тяжелый упадок. Ожесточенную борьбу с религиозными воззрениями Стои вели помимо эпикурейцев и представители третьего направления эллинистической философской мысли — скептики. К ним принадлежала в III-II -II веках также и школа Платона, академия, которая отошла от объективного идеализма своего основателя в сторону релятивизма и отрицания достоверности всякого познания. Полемизируя с догматиками в области теории знаний и религии, скептическое направление приближалось к ним в вопросах нравственности, И ставила те же задачи: научить безмятежности и свободе от аффектов, жизни под руководством природы. В этом характернейшем для всей эллинистической философии учении сходились как просветители эпикурейцы и скептики, так и более консервативные стоики. Однако не школа Платона, не существовавшая рядом с ней школа Аристотеля, не пользовались тем массовым влиянием, которое выпало на долю эпикуризма и стоического учения, во многом приближающегося к проповеди киников. Стоики верили в неотвратимость рока. Эпикур придавал огромное значение случайности. Скептики рекомендовали воздержание от определенного суждения по принципиальным вопросам миросозерцания. Все это служит... показателем того, что греческое общество утратило веру в свою способность управлять ходом жизни. Не мудрено, что в этих условиях стали нарождаться пессимистические настроения. К началу III века относится деятельность наиболее радикального пессимиста греческой философии Гегесия, прозванного «проповедником смерти». Успехи морально-философской проповеди свидетельствуют о значительном ослаблении народной религии. Страница 191. Она была подточена в своих основах и распадом полиса в IV веке, и новой исторической обстановкой, создавшейся в результате македонского завоевания. В быстрой смене государственных образований и властителей, последовавшей за восточными походами Александра, капризная тихо представлялось гораздо более реальной силой, чем полисные боги. Среди слоев населения, не затронутых философской пропагандой, в особенности среди женщин, распространялись мистические культы, сулившие посвященным загробное блаженство, а также веры в богов, чудотворцев и целителей. Наряду с государственными культами существовали многочисленные частные объединения религиозного характера, культовые кружки, в которых принимали активное участие также рабы. Однако и традиционная религия сохраняла свое гражданское значение, тем более, что полисы чрезвычайно дорожили видимостью автономного существования. Рабовладеческая община продолжала нуждаться в религии как идеологической скрепе граждан, и этой скрепы не могла заменить философия, отражавшая преимущественно моменты разложения общины. Знаменательно поэтому, что все философские направления, за исключением части киников, рекомендовали своим адептам неукоснительное выполнение обрядов государственной религии как обязанность мудреца по отношению к его согражданам. Полисы торжественно справляли свои празднества и заботились о храмах, граждане считали долгом обогащать святилище приношениями, хотя в действительности вера в полисных богов была уже подорвана. Еще большее политическое значение имела религия в восточных эллинистических монархиях, где она служила опорой царской власти. Обоготворение царей, сперва умерших, а затем и живых, было официально проведено и в государстве Птоломеев, и в государстве Селиквидов. Птоломеи, наследники власти фараонов, скоро вступили в тесный союз с египетским жречеством. Но охраняя египетскую религию, как одно из орудий своего господства, они были вместе с тем заинтересованы в симпатиях греческого населения внутри страны и вне ее, и оказывали широкую поддержку греческим храмам. Не меньшую поддержку получали греческие святилища от селиквидов, которые вели в своем разноплеменном государстве активную эллинизаторскую политику. Одной из важнейших характерных черт эллинистической религии является синкретизм, объединение греческих и восточных представлений. Он проявляется как в создании новых культов, таков, например, греко-египетский бог Серапис, так и в далеко идущем отождествлении греческих и восточных божеств. Египетскую Исиду отождествляли с Деметрой, Афродитой, Артемидой, египетского Осириса с греческим Дионисом и одновременно с фригийским Аттисом и финикийско-сирийским Адонисом, Сераписа с Зевсом, Плутоном и Дионисом, Фригийскую Кибелу с Рей, матерью Зевса и Геры. Отождествление имело под собой некоторую реальную основу, поскольку все эти образы действительно восходили к однотипным представлениям аграрной религии до классового общества. Например, представлениям о матери-земле или об умирающем и воскрешающем божестве плодородия. Грек легко мог найти в Исиде черты, роднящие ее с Деметрой, или приравнять Осириса к Дионису. Но в то время как греческие боги еще нужны были рабовладельческому обществу, функции полисных божеств, чужеземные культы в аллинизированной форме, освобожденные от своих местных и племенных особенностей, становились религиозным выражением тех же тенденций к универсализму и индивидуальному обособлению, которые мы уже наблюдали в эллинистической философии. В таинствах верующий искал личного спасения, которое обещалось ему за веру. Особенной популярности достигли они в период упадка эллинистического общества, и вместе с ними... широко распространились магические обряды и восточная псевдонаука-астрология.